Глава 66. На следующее утро сами Паша, Дамат Нури и доктор Никас, как всегда, собрались у эпидемиологической карты и узнали, что накануне умерло 40 с лишним человек. Поскольку солдаты карантинного отряда опасались иметь дело с беглецами из крепости и сердитыми дервишами, даже в кварталах Байерлар и Тузла, где смертность очень сильно возросла, никого не отправляли на карантин и не заколачивали зараженных домов, некому было поручить эту работу. К тому же первоочередной заботой сами Паши стала охрана дома правительства, так что каждый солдат был на счету. Внимание историков культуры должен привлечь тот факт, что при всей катастрофичности и безысходности сложившегося положения правительство потратило несколько часов на обсуждение процедуры похорон командующего и приняло исключительно верное решение. Основатель Менгерской республики должен был упокоиться на склоне холма в квартале Турунчлар между новым мусульманским кладбищем, где хоронили умерших от чумы, и своим родным домом. Это место открывалось взгляду из любой точки города, из крепости, а также с кораблей, подходящих к острову с юга и востока. По предложению пожилого доктора Тассоса, любители культуры и археологии, который осмелился в тот день выйти из дому, в постановлении о похоронах был вписан пункт, предусматривающий использование в декоре гробницы римских, византийских, османских и арабских мотивов. Этому пожеланию суждено было сбыться через 32 года. Но как провести похороны тайно, не раскрывая личности усопшего, Сами Паша и другие чиновники чуть ли не целый день ломали над этим голову, но ничего так и не придумали. На улицах расплодились шайки, которые останавливали и допрашивали всякого, кто им попадется, и крестьян, пришедших в город торговать, и беглых заключенных, и похоронные процессии. И даже если бы встречи с ними удалось избежать, похороны на склоне холма не могли не привлечь внимания, ведь кого попало на таком месте, не хоронят. А тут еще Масхары Фенди принес письмо, которое сильно озаботило мингерское правительство и сами Пашу, усугубив их нерешительность. В послании, явно вышедшем из-под руки профессионального писаря, группа беглых арестантов во вполне учтивых выражениях сообщала, что 42 человека, незаконно помещенных в изолятор солдатами карантинного отряда и ныне пребывающих на свободе, желают нанести визит в дом правительства, дабы подать жалобу на вышеупомянутых солдат с перечислением всех их поименно. Виновны в дурном обращении с ни в чем не повинными людьми, взятках и тому подобных преступлениях. А еще, прибавил Масхар Фенди, люди, передавшие письмо, заявили, что, по их сведениям, в доме правительства скрывается кое-кто из солдат, особенно жестоко обращавшихся с народом, и нагло потребовали, чтобы их пустили обыскать здание. Сами Паша решил, что сочинители письма просто ищут повода устроить беспорядки. Дабы обезопасить дом правительства от нападения новоявленных банд, он отправил Масхара Эфенди в гарнизон с требованием предоставить 40-50 солдат-арабов. Время от времени премьер-министр бросал взгляд в окно на виднеющийся вдалеке Splendid Palace и со слезами на глазах и болью в сердце думал о том, что там до сих пор лежит тело, основателя мингерского государства. Впрочем, он уже понял, что похоронить командующего при свете дня, не привлекая внимания и избежав столкновения с заполонившими город-бандами, не удастся. Поэтому они с министром здравоохранения доктором Никасом приняли решение вывести тело национального героя из отеля после полуночи и похоронить его в соответствии с карантинными правилами под покровом темноты. Через полчаса премьер-министр, в сопровождении секретаря и охранников, подошел к дверям гостевых покоев, где жили Пакиза Султан и доктор Нури. Внутрь он вошел один. Встретившему его доктору, сами поша с искренней грустью поведал, что командующий, увы, будет похоронен ночью, и об этом не сообщат даже его матери. «Все, что мы делали, было сделано ради спасения жизни отданных его величества» продолжал сами Паша, обращаясь главным образом не к доктору Нури, а к его жене, стоявшей в другом конце комнаты. «К сожалению, нельзя не признать, что успеха мы не добились. Но нас радует, что другое задание, данное вам, его величеством, мы выполнили. Личности убийц Банковского Паши и его помощника доктора Илиаса установлены как методом Шерлока Холмса, так и нашими турецкими способами. Все здесь». С этими словами сами Паша положил на край стола папку с бумагами. «Я поставил дополнительных часовых у входа. К сожалению, все разбегаются. Не удивлюсь, если дом правительства подвергнется нападению, но успеха этим смутьянам не добиться. Закройте дверь на два оборота ключа, задвиньте засов и не забывайте, что вы под охраной государства, как наши самые почетные гости. Мы можем перевести вас в другое здание». Зачем, Паша? Чтобы они не знали, где вы. Впрочем, опасность не так уж велика. Но вы все равно никуда не выходите. У вашей двери я тоже поставил часового. С этими словами сами Паша ушел. И это был последний раз, когда Пакиза-султан и доктор Нури его видели. Такой страшной и безотрадной ночи им еще не случалось переживать на Мингере. Они были искренне опечалены смертью Зейнеп и Калагасы, и, как все на острове, чувствовали, что станут следующими жертвами чумы. Дом правительства был защищен от крыс ядом и крысоловками, возможно, лучше, чем любое другое здание во всем городе. Но даже доктор Нури, посетивший не одну международную эпидемиологическую конференцию, не мог отделаться от ужасного подозрения, что чумой можно заразиться без всяких крыс и блох, просто вдохнув городской воздух, как считали в былые времена. А теперь еще появилась вероятность погибнуть от рук бунтовщиков. У них в комнате оставалось немного грецких орехов, соленая рыбы и хлеба, привезенного из гарнизона. Поели. Хлеба в городе становилось все меньше, и это значило, что те, кому нечего больше есть, кроме такой вот маленькой буханки, постепенно приближаются к грани голода. Прежде чем лечь спать, супруги придвинули к двери небольшой шкаф. В письмах сестре Пакизе Султан ярко и живо описывает свои чувства в ту ночь, гнетущую атмосферу острова, запах плесени, доносимый ветром со стороны порта и темно-синего моря и тусклый свет редких фонарей. Читая о том, как они с мужем лежали, обнявшись в постели, чутко прислушивались к долетающим с города звукам и плеску волн, И сколько ни старались, не могли уснуть, понимаешь, каково это — плакать и мучиться бессонницей от страха смерти. Вскоре после полунчи на площади у входа в дом правительства началась стрельба. Выстрелы гремели совсем близко и эхом прокатывались по площади. Покизе Султан и доктор Нури вскочили с постели, но по комнате передвигались, пригнувшись и не приближались к окну. Бой между верными сами шесть силами и мятежниками продолжался до рассвета. Премьер-министр героически сражался, пока это было возможно. Погибло семеро нападавших и два охранника. После того, как Сами-Паша бежал с двумя своими людьми через заднюю дверь, дом правительства перешел в руки мятежников. Утром перестрелка на время стихла, потом грянула вновь и вскоре прекратилась окончательно. После недолгой тишины доктор Нури и пакизе Султан услышали, как кто-то бежит по площади, затем различили шаги на лестнице и голоса, однако к их двери никто не подошел. Открыть дверь и посмотреть, на месте ли часовой, они не осмелились и стали ждать. Потом доктор Нури оделся и решил все-таки выйти из комнаты. Оказалось, часовой сменился. Когда новый страж неумело наставил на них винтовку супруги захлопнули дверь и снова задвинули засов некоторое время они смотрели в окно пытаясь разобраться в происходящем примерно час спустя в дверь постучали открыв ее доктор нури увидел перед собой двух знакомых ему секретарей нескольких чиновников и пожилого человека в одежде дервиша пришедшие проводили доктора нури в большой кабинет расположенный на том же этаже, и знакомый читателю с самого начала нашей книги, ибо прежде здесь восседал сами Паша. Едва ли не в каждый из 98 дней, прошедших с момента приезда доктора Нури на остров, он проходил через этот кабинет, направляясь в смежную комнату с эпидемиологической картой, и всегда рядом был сами Паша. Но теперь, на всегдашнем месте Паши сидел другой человек. Когда он встал, приветствуя гостя, доктор Нури сразу его узнал. Это был Наиб Нимитулла Эфенди, на сей раз, однако, без войлочного колпака. После обычных вежливых приветствий Дервиш перешел к делу. После ночного боя правительство пало. Сами Паша бежал. Печать премьер-министра теперь находится у вашего покорного слуги. Многие министры остались на своих местах и продолжат исполнять вверенные им обязанности. Высокочтимый шейх Хамдулах, целым и невредимым, вернулся в Теке. Все теперь едины во мнении, что карантинные меры должны быть отменены. Из слов Неметуллах и Фенди, доктор Нури уяснил, что шейх Хамдулах, заручившись поддержкой части бывших узников-изолятора, дервишей, хаджей и настроенных против карантинных мер лавочников, одолел горстку верных Сами Паши охранников и взял власть в свои руки. Сами Паша бежал, но его поимка – вопрос ближайшего времени. На бумаге новое правительство уже было создано. Мечети и церкви открываются, запрет на азан и колокольный звон снят, покойников больше не будут хранить в извести. Более того, тела умерших снова станут обмывать в мечети перед похоронами. Это все, понятное дело, Самые первоочередные задачи прибавил Неметуллах Хафенди. «Помилуйте, Хаджа, если все будет, как вы сказали, зараза начнет распространяться столь быстро, что вам не хватит обмывателей», — воскликнул доктор Нури. «Все будет еще хуже, чем сейчас». Однако новый премьер-министр даже не удостоил его ответом. В те дни среди сторонников отмены карантинных мер было широко распространено убеждение, будто меры эти оказались бесполезными, ведь смертность неуклонно росла. Многие с самого начала были уверены, что как раз врачи-то и принесли на остров чуму. «В связи с отменой карантина все прежние обязанности с доктора Нури снимаются», сообщил новый премьер-министр. При желании доктор может работать в больницах, облегчая страдания пациентов. Однако солдатам, врачам и чиновникам злоупотреблявшим властью и полномочиями, придется дать ответ за свои действия. Сам доктор Нури и его супруга, как почетные гости Менгерского правительства, будут постоянно находиться под охраной. Напоследок Неметулахов Фенди спросил, не знает ли доктор Нури, где может скрываться сами Паша, и доктор ответил, что нет, не знает. Вернувшись в гостевые покои, доктор Нури описал жене положение дел, упомянув, что премьер-министр теперь не Метуллахофенди, но им ничего не угрожает. Через некоторое время Нури Паша решил своими глазами увидеть, что происходит в городе, но при попытке выйти из комнаты его остановил часовой. Так он понял, что новая власть не позволит ему даже работать в больнице. В глубине души супруги сознавали, что взяты под домашний арест, сделаны заложниками, Образ жизни привычный Пакезе-Султан теперь вынужден был вести и доктор Нури. В течение последующих шестнадцати дней супруги ни разу не выходили из отведенных им покоев. Поэтому в своем рассказе о времени, которое некоторые историки называют периодом правления шейха Хамдуллаха и о деятельности Дервиша Ниматуллаха и Фэнди на посту премьер-министра мы будем опираться не на письма Пакезе-Султан, а на другие источники. Одной из характерных особенностей правления шейха Хамдулаха стало, разумеется, то, что все мечети и церкви, текке и монастыри снова принимали верующих, несмотря на чуму. Даже разрешение открыть магазины, рестораны, прикмахерские, блошиный рынок и лавки старьевщиков привело к менее катастрофическим последствиям. Самую невежественную и несознательную часть населения отмена запрета на посещение мечетей и церквей окончательно убедила в полной бесполезности карантинных мер. Многие укрепились в своем фатализме и уверились в том, что уповать следует только на Аллаха. Правда, греки, составлявшие большую часть торговцев циновками и половиками, а также старьевщиков и зеленщиков, чьи товары уже полвека считались в средиземноморских городах источником холеры, по-прежнему верили в необходимость карантинных мер. Они не воспользовались разрешением шейха Хамдулаха возобновить торговлю, и лавки свои не открыли. Большинство больших магазинов и известных ресторанов, в том числе рестораны и клубы при отелях, тоже оставались закрытыми. Вновь заработали в основном те закусочные и бокалейные лавки, что находились вдали от центральных улиц, на окраинах. Их владельцы, собственно говоря, и раньше тайком нарушали карантинные запреты. Продавали свой товар постоянным клиентам из-под полы, со склада или же в определенный час, заранее оповестив покупателей, открывали заднюю дверь и некоторое время вели оживленную торговлю. Более половины хозяев этих лавок и закусочных, а также их работников, умерли от чумы еще до конца правления шейха Хамдулаха. Но на эту страшную трагедию мало кто обращал внимание о том, чтобы... Как-то обезопасить работников лавок, чтобы они не мерли как мухи, никто не задумывался, потому что теперь никто не знал, как в городе обстоит дело со смертностью. После отмены карантинных мер лишились работы те, кто вел подсчет захоронений на кладбище и трупов на подбирающих покойников в телегах, а самое главное, те, кто отмечал все эти данные на большой эпидемиологической карте. Поэтому ни одна душа не ведала, сколько человек умерло в тот или иной день. Власти, собственно говоря, и не хотели этого знать. Увидев первые десять дней, с какой невообразимой скоростью растет смертность, Неметуллах Фэнди был напуган и чуть ли не парализован страхом. Настолько велико оказалось противоречие между приказами шейха Хамдулаха и реальностью. В частности, стремительному распространению чумы способствовало, Распоряжение шейха прекратить захоронение покойников в извести. Напротив, отныне их следовало, как и прежде, со всей тщательностью, в согласии с установлениями ислама, читая молитвы, обмывать в Гасельхане при мечетях. После отмены карантина на улицах не стало многолюднее. Здесь попадались разве что дервиши, для которых эпидемия была пустым звуком, да крестьяне, не побоявшиеся прийти в Аркас, чтобы продать плоды своих трудов стука колес и цокота копыт, как отметила в одном из своих писем Пакизе Султан, по-прежнему не было слышно. Безмолвие смерти, нависшее над портом, заливом и всем городом, не стало менее гнетущим, даже несмотря на то, что муэдзины снова созывали правоверных на молитву, а в церквях зазвонили колокола. Напротив, в замершем, объятом тишиной городе Азан и колокольный звон звучали напоминанием о смерти. Единственным успехом властей за время правления шейха Хамдулаха стала борьба с подступающим голодом. Ежедневно горожанам бесплатно раздавали шесть тысяч буханок свежего хлеба. Это стало возможным после конфискации мешков с мукой, хранившихся в гарнизоне. Хлеб, испеченный в гарнизонной пекарне, развозили по арказу на телегах, принадлежащих городской управе, и раздавали народу на площадях. Мешки с сухой фасолью и мукой были присланы из Стамбула после восстания на паломничьей барже, на тот случай, если гарнизон подвергнется длительной осаде во время мятежа или войны. Что-то вроде этого и произошло, если вспомнить облакаде острова. Расходовать припасы в мирное время запрещалось. Шейх Хамдулах Многие годы под разными предлогами ездивший в гарнизон, чтобы было с кем поговорить по-арабски, и хотелось ему забывать язык Корана. Водил знакомство со многими рядовыми, а те любили заглядывать в тыке халифие. От них-то шейх и проведал о тайных запасах продовольствия.